Глава девятнадцатая. «Прости», — бормотала девушка сквозь всхлипы. «Я не хотела тебя загружать». Так, я крепко обнял ее. «Во-первых, вряд ли этим ты меня загрузишь. Во-вторых, давай-ка успокоимся и поговорим. Уверен, как только все выскажешь, что накопилось на душе, станет легче». Цуми не отвечала, все еще прижимаясь к моей груди, тряслась и плакала но всё же через несколько секунд смогла взять себя в руки и посмотрела на меня покрасневшими от слёз глазами. «Ты уверен, что хочешь знать?» — робко спросила она. «У тебя и без того много проблем». одной больше, одной меньше», — усмехнулся я. «Рассказывай». С этими словами присел на свой стул, отцуми разместилась напротив. «Это мой отец», — неуверенно начала она. «Он снова не сдержался и...» «Отец?» Я напрягся. «Он тебя бьет?» «Нет, нет». Девушка сразу же начала отнекиваться. «Просто иногда выпьет чуть больше, чем требуется, и тогда не понимает, что делает». «Цуми, ты в курсе, что это преступление? Его могут посадить, стоит тебе только обратиться в полицию. Твою мать тоже бьют? Или она молчит, потому что боится?» «Мама», — моя одногруппница потупила взор. Она умерла, когда мне было десять. о в тот момент я почувствовал себя куском. Ну вы поняли, чего. Прости, я не знал. Да мало кто знает. Она пожала плечами и вновь посмотрела на меня. Уже прошло много лет, я привыкла. То есть отец все это время воспитывал тебя один? Ну, почти, замялась та. К нам иногда приходили женщины, были даже те, кто задерживался на несколько месяцев. Но потом... «Сбегали, когда видели, как пьет отец?» «Да», — обреченно кивнула девушка. «А пару лет назад случилась авария. Он работал в доках, когда один из контейнеров сорвался. Его придавило. Тогда папа потерял ногу. Сжало кулачки. Сам понимаешь, в таком состоянии нормальную работу никто не даст. Поэтому мы перебивались льготами, но...» В ее глазах блеснули азартные искорки. «Я нашла тебя и вашу компанию, теперь всё обязательно изменится!» «Ох, Цуми, я тоже хочу в это верить, но если мы провалимся с кланом, то все разбегутся к чёртовой матери!» Но вместо этого решил подбодрить одногруппницу. «Точно!» – постарался улыбнуться. «Директора вроде были довольны нашей работой, и Митсук не облажается во второй раз!» «Второй?» – удивлённо переспросила Цуми. «Ага, ты разве не знала, что их первая работа провалилась?» «Какая?» «Закон Мёрфи. Играла?» «Ну да, вроде неплохая». «Ну...» — протянул я. «Надо лучше. Гораздо лучше, потому что та дрянь, что получилась, явно не подходит нашей аудитории». «С этим не поспоришь», — согласилась Цуми. «Если не знать, для кого делаешь, то выйдет...» «Ага, закон Мёрфи», — усмехнулся я, но вмиг посерьезнел. «Но давай не будем отходить от темы. Что у вас происходит дома?» «Тебе вообще там можно появляться?» «Конечно», — улыбнулась она. «Не переживай, всё нормально. Такое бывало, но отец потом приходил в себя и...» «Снова напивался», — перебил девушку. «С этим надо что-то делать. Если так будет продолжаться, то кто знает, что произойдёт в следующий раз». «Понимаю», — она покраснела. «И я боюсь, что к нам вновь придут его дружки. Знаешь, зам, они ведь могут и не сдерживаться». «А если отец напьется?» «Да, хреново дело», — недовольно пробормотал я. «Надо что-то решать». «Вряд ли ты можешь на это повлиять», — Цуми снова мило улыбнулась. «Забудь это, мои семейные проблемы, поверь, мы разберемся». После чего чуть подвинулась и сжала мои ладони. «Но ты был прав, мне правда полегчало, спасибо и замукун». «Всегда рад», — я ответил на ее улыбку. «И все же я сегодня провожу тебя до дома и поговорю с отцом». «Нет, не надо». «Надо», — строго ответил я. «Поверь, так будет лучше для всех. Если он не поймет по-хорошему, то решим проблемы иначе». «Ты на что намекаешь?» — она нахмурилась. «Хочешь сдать папу в полицию? Ты же понимаешь, что тогда я останусь одна». «Единственное, чего я хочу, это то, чтобы тебя никто не трогал». «Изама, успокойся». «Ладно». Я постарался придать голосу радости, будто и правда решил забить на все ее проблемы. «Давай-ка вернемся к работе. Ее хватит на обоих». «Точно!» — Суми встрепенулась и подскочила на месте. «Мне же скоро возвращаться домой!» «Так быстро?» — удивился я. «Я же говорю, папа остался без ноги. Мне необходимо ухаживать за ним. Потому не могу надолго отлучаться из дома». «Ох уж это женское самопожертвование!» В гроб себя вгонит, но не остановятся, даже если об этом будут просить абсолютно все. Иногда встречаются такие люди, которым просто необходимо казаться жертвой. Хорошо, что Цуми не такая. Тогда за работу!